Что-то происходит. Прошло пару дней, и Калатушкин быстро забыл случай с чудесно появившейся из ниоткуда трубой и полностью окунулся в рабочие будни. Колотушкин был программистом и, в отличие от многих, работу свою любил. Любил за то, что, решая те или иные умственные алгоритмы, он полностью погружался в процесс, не замечая, что происходит вокруг. Частенько он забывал даже пообедать и взятые с собой припасы приходилось везти обратно домой. Людей Колотушкин, мягко говоря, недолюбливал, считая их в основной своей массе недоразвитыми. Они же, в свою очередь, отвечали ему той же монетой, что, в принципе, не сильно заботило Колотушкина. Он просто старался их не замечать. С коллегами он общался мало. Да это, в принципе, ему было и не нужно. Серегу вполне устраивали коммуникации по работе. На все остальные попытки завязать разговор он отвечал односложно и, как правило, таким образом, что продолжение общения не имело смысла. Здесь нужно сказать, что, несмотря на то, что Колотушкин был человеком необщительным, у него была жена и двое детей. Жена Колотушкина Марина была настоящей красавицей в полном смысле этого слова. Как смог Колотушкин при всех своих весьма средних качествах отхватить такую? Было загадкой для многих, в том числе и для него самого. Неразговорчивый на работе, дома с женой, он практически не замолкал. Ему всегда было, что ей рассказать, обсудить, поделиться мнением. Один раз на каком-то корпоративе один из коллег Сереги сказал его супруге, что, мол, Серега отличный парень. Но такой молчун, Марина от удивления открыла рот. «Кто молчун?» «Колотушкин?» Дети у Сереги были как дети. Старшая девочка Ирина ходила в школу, в которой зарекомендовала себя отличницей. Обожала папу, но при этом была маминой дочкой. И внешне, и по складу характера, она была вылитая Марина. Младший Ярослав, все называли его Яриком, ходил в детский сад, был серьезным и тихим ребенком. Веселым и подвижным играм он предпочитал рисование или, например, игру с кубиками. Иногда он мог просто сидеть где-нибудь в уголочке и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В общем, Ярик был копией Колотушкина в детстве. Итак, день был самым обычным. Колотушкин, как всегда, строчил свой код на компьютере. Ему, впрочем, как и обычно, не нужно было мучительно что-то придумывать и изобретать. Код писался как бы сам по себе. Колотушкину нужно было лишь успевать печатать текст, отлаживать и иногда вносить небольшие правки в программу. В самый разгар рабочего дня в кабинет вошел руководитель проекта, некто Андрей Васильевич. Сергей. Он присел на стул возле стола Колотушкина и вальяжно закинул ногу на ногу. «Кот, ты написал?» «И да, он соответствует техническому заданию. Но где юзабилити?» «Началось», — подумал Колотушкин мрачнее. Освоил новое слово. «Как ты думаешь, это удобно будет пользователям?» «Ты как считаешь?» «Но код же не противоречит заданию». Колотушкин напрягся и начал изучать свою клавиатуру. «Не противоречит. Но ты же мог сделать переход к контролу через кнопку, например, а не вызовом функции. Куча же вариантов». «Мог бы». Колотушкин в душе соглашался с шефом. «Ну а смысл? Если в задании не описано, я сделал как проще. Но ты же понимаешь, что потом возникнут вопросы». Потом придется править. Зачем, если можно сейчас сделать по-человечески? Я переделаю, — согласился Колотушкин. Но в душе ему хотелось сказать. Научите лучше аналитиков грамотно формулировать задачу. Не надо меня учить, — взорвался Андрей Васильевич. Оказывается, Колотушкин последнюю фразу все-таки сказал вслух. В общем, чтобы сегодня все переделал, понял? «Сегодня могу не успеть», — вздохнул Калатушкин. «Тогда мы будем вынуждены с тобой попрощаться», — зло сказал Андрей Васильевич и вышел, громко хлопнув дверью. «Я тоже могу хлопнуть», — с тоской произнес Калатушкин. но так как в комнате никого больше не было, то его слова отразились от стен и растворились в окружающем пространстве. Калатушкин посидел еще несколько минут без движения, глядя в окно потом придвинулся к столу и принялся за работу. Однако в этот самый момент неожиданно у Колотушкина появилось ощущение, что вот-вот что-то должно произойти. Или более того, это уже происходит. По затылку его пробежала какая-то мелкая дрожь. В левом ухе зазвенело. Ладони моментально покрылись испариной. Серега перестал бить по клавишам, слегка зажмурился и замер. В голове у него почему-то сверкнула мысль. «Яблоки надо есть. Железа не хватает. Однозначно». В этот момент входная дверь с треском вылетела с петель и, пролетев через весь кабинет, ухнула в стену. Стена задрожала. Сверху на Колотушкина посыпалась и звездка, и еще что-то, но ему было не до этого. В проеме двери виднелась темная фигура. «Ко мне!» — сказал Колотушкин тонким голосом, осознавая всю нелепость происходящего. Фигура в проеме раскачивалась вперед и назад, с уменьшающейся амплитудой затем остановилась. Поскольку свет в кабинете мгновенно погас в момент удара, то Колотушкин в полевой взвесе никак не мог рассмотреть посетителя. — Может, я сплю? Серега зажмурился, потом открыл глаза, но ничего не изменилось. Где-то на лестнице послышались громкие возбужденные голоса. «Ты видел?» «Нет, ты видел?» Он еще и поворачивал. «Я думал, он до первого этажа доедет». Колотушкин подошел к дверному проему и увидел, что темной фигурой на самом деле был большой старинный металлический сейф. Такой был только один. В бухгалтерии двумя этажами выше. В комнату протиснулся рыжеватый мужичок, видимо грузчик и, осматривая по сторонам последствия происшествия, спросил. «Вы тут как? Он в лифт не помещался, мы его это... А он с тропу порвал и поехал». «Норм», — ответил Колотушкин и сплюнул песок, застрявший на зубах. «Вот тебе и железо». Происшествие с сейфом сыграло, в общем-то, Колотушкину на руку. Андрей Васильевич, с учетом этой локальной катастрофы, отпустил его домой для приведения себя в порядок. Чем тот не применул воспользоваться. Колотушкин ехал домой, все еще находясь под впечатлением от пережитого. Бывает же такое, а если бы я стоял напротив двери? Черти что! Колотушкину вдруг стало себя очень жалко. Он даже оттопырил нижнюю губу, чтобы заплакать, чего не делал уже, наверное, с раннего детства, но сдержался. Может, я невезучий, подумал он с тоской. Дома он рассказал жене о своем происшествии. Марина сначала напряглась, но потом, когда поняла, что все обошлось благополучно, начала смеяться и комментировать рассказ Колотушкина. «В гости к тебе, наверное, хотел заехать», — шутила Марина. Колотушкин совсем успокоился и даже начал отшучиваться по ходу своего рассказа. «Так он еще и заворачивал, представляешь?» — со смехом рассказывал уже оттаявший Колотушкин. В итоге Колотушкину стало намного легче, и он уже мог спокойно анализировать произошедшее. Однако чем дольше он думал, тем больше ему начинало казаться, что произошедшее не было случайностью. Было это все как-то неестественно, что ли? Уже засыпая, он подумал, а что если мои мысли материализуются? А вдруг я хренов чудодей, чародей или как там?